Вот уже целую неделю она умоляет, склоняет, обольщает меня, чтобы я за вас вышла замуж. Она? Ну да. Она умна, хоть и безумная. И вы правду говорите, что она гораздо умнее меня. Она пишет мне, что в меня влюблена, что каждый день ищет случай видеть меня, хоть издали. Она пишет, что вы любите меня, что она это знает, давно заметила, и что вы с ней обо мне там говорили. Она хочет видеть вас счастливым». Она уверена, что только я составлю ваше счастье. Она так дико пишет? Странно. Я никому не показала писем. Я вас ждала. Вы знаете, что это значит? Ничего не угадываете? Это сумасшествие, доказательство ее безумия, проговорил князь, и губы его задрожали. Вы уж не плачете ли? Нет, Аглая, нет, я не плачу, посмотрел на нее князь. Что же мне тут делать? «Что вы мне посоветуете? Не могу же я получать эти письма!» «О, оставьте ее! Умоляю вас!» — вскричал князь. «Что вам делать в этом мраке? Я употреблю все усилия, чтобы она вам не писала больше!» «Если так, то вы человек без сердца!» — вскричала Глая. «Неужели вы не видите, что не в меня она влюблена, а в вас? Вас одного она любит!» Неужели вы все в ней успели заметить, а этого не заметили? Знаете, что это такое? Что означают эти письма? Это ревность. Это больше, чем ревность. Она... Вы думаете, она в самом деле замуж за Рогожин выйдет, как она пишет здесь в письмах? Она убьет себя на другой день, только мы обвенчаемся. Князь вздрогнул. Сердце его замерло. Но он в удивлении смотрел на Аглаю. Странно ему было признать, что этот ребенок давно уже женщина. Бог видит Оглая. Чтобы возвратить ей спокойствие и сделать ее счастливую, я отдал бы жизнь мою, но я уже не могу любить ее. И она это знает. Так пожертвуйте собой. Это же так к вам идет. Ведь вы такой великий благотворитель. И не говорите мне оглая. Вы и Давичи сказали мне просто оглая. Вы должны, вы обязаны воскресить ее. Вы должны уехать с ней опять, чтобы умерять и успокаивать ее сердце. Да ведь вы же ее и любите. Я не могу так пожертвовать собой, хоть я и хотел один раз. И, может быть, и теперь хочу, но я знаю, наверное, что она со мной погибнет, и потому оставляю ее. Я должен был ее видеть сегодня в семь часов, я, может быть, не пойду теперь. В своей гордости она никогда не простит мне любви моей, и мы оба погибнем. Это неестественно, но тут все неестественно. Вы говорите, она любит меня, но разве это любовь? Неужели может быть такая любовь после того, что я уже вытерпел? Нет, тут другое, а не любовь. Как вы побледнели. Испугалась вдруг Аглая. Ничего, я мало спал. Ослаб я. Мы действительно про вас говорили тогда, Аглая. Так это правда? Вы действительно могли с нею обо мне говорить и.. И как могли вы меня полюбить, когда всего один раз меня видели? Я не знаю, как. В моем тогдашнем раке мне мечталось, мерещилась, может быть, новая заря. Я не знаю, как подумала о вас Первый. «Я правду вам тогда написал, что, не знаю, все это была только мечта, тогдашнего ужаса. Я потом стал заниматься, я три года бы сюда не приехал, стало быть, приехали для нее». И что-то задрожало в голосе Аглая. «Да, для нее». Прошло минуты две мрачного молчания с обеих сторон. Аглая поднялась с места. «Если вы говорите», — начала она нетвердым голосом, — Если вы сами верите, что это ваша женщина безумная, то мне ведь дела нет до ее безумных фантазий. Прошу вас, Лев Николаевич, взять эти три письма и бросить ей от меня. И если она вскричала вдруг Аглая, если она осмелится еще раз мне прислать одну строчку, то скажите ей, что я пожалуюсь отцу и что ее сведут в смирительный дом. Князь вскочил и в испуге смотрел на внезапную ярость Аглая. И вдруг как бы туман упал пред ним. Вы не можете так чувствовать, это неправда, бормотал он. Это правда, правда! Вскричала Глая, почти не помня себя. Что такое правда? Какая правда? Раздался подле них испуганный голос. Пред ними стояла Лизавета Прокофьевна. То правда, что я заговорил ордленноче замуж иду. что я говорил Ордолеоновича «люблю и бегу с ним завтра же из дому», — набросилась на нее Аглая. «Слышали вы? Удовлетворено ваше любопытство? Довольны вы этим?» И она побежала домой. «Нет уж вы, батюшка, теперь не уходите», — остановила князя Елизавета Прокофьевна. «Сделайте одолжение, пожалуйте ко мне объясниться». Что же это за мука такая? Я и так всю ночь не спала. Князь пошел за нею.